Глава сорок девятая «Ожиданию конец! Она вернулась!» Ричард видел из окна гостевых покоев, как у крыльца засуетились слуги, зажигая факелы и фонари. Вскоре на круге остановился экипаж. Четыре всадника спешились, один, самый старший, помог Ржине спуститься на дорожку. Потом все вместе вошли в дом». Бежать навстречу уставшей от долгой дороги женщине было неразумно, и принц вцепился пальцами в каменный подоконник, сдерживая свое желание увидеть ее близко-близко, ощутить аромат волос, услышать взволнованное дыхание и тихие стоны. Выругавшись, он бросился в купальню, чтобы полить голову ледяной водой, а после, почти до рассвета, сидел в кресле у окна, пытаясь представить, что делает его птичка. Коварная память подкидывала не только картинки, выходящие из воды нимфы, но и шелест шелка, дробь капель, падающих на каменный пол, скрип полотна, окутывающего волосы. Уснуть удалось, когда в саду запели птицы, поэтому гость проспал завтрак, и встал с постели только тогда, когда жара начала докучать даже в помещении. Сдержанный лакей подал ему воду для умывания, принес поднос с холодным напитком и бдербродами, а после сообщил, что хозяйка вернулась. «Я бы хотел увидеть Донью Иржину в самое ближайшее время», нейтрально произнес Ричард, не желая признаваться даже себе в том, что сердце его застучало как бешеное. Я передам вашу просьбу, благородной доне, – ровно сказал слуга исчезая за дверью. Ричард отодвинул поднос, так как аппетит сразу пропал, и подошел к окну. Он провел в этом доме несколько дней, бродил по саду, прислушивался к разговорам слуг, выезжал верхом, изучая ближайшие ручьи и рощи, заходил в деревенский трактиры выпить кружку вина, смешанного с ягодным соком, и всюду слышал. Хозяйка вернется, сразу строить начнем. Как Донья герцогиня приедет, так сразу и свадьбу». Он уяснил, что Иржина для этой долины то же самое, что он для своего морского коршуна. Тоскливые мысли о море и кораблях развеял давешный слуга. Он вернулся и чинно доложил. «Донья примет вас после сиесты в большой гостиной». Мир сразу взорвался красками, цветом, вкусом, запахом. Пришлось задержать дыхание, чтобы сохранить лицо. А едва слуга удалился, принц понял, что не знает, чего ждать от ржины. Он знал ее как знаменитую певицу, заботливую мать и нежную любовницу. При всем этом она всегда держалась в рамках отношений женщины из низов, и высокопоставленного покровителя. Только раз позволила эмоциям выплеснуться, разнеся ресторан. Приняла ли она вместе с титулом правила жизни гешпанских дам? Стала ли сухой и чопорной, как те донии, что прибывали ко двору Андарры с послами? Или эта благодатная земля заставила прежде сдержанную женщину отбросить условности? Четыре любезных кавалера. Дернув головой, Ричард вынужден был вновь облить голову водой, а потом звонком вызвал камердинера, чтобы переменить костюм. Как бы не приняла его герцогиня Манделье, он должен появиться перед ней с достоинством. Слуга явился незамедлительно, подал чистое белье, тонкий шелковый камзол, слишком жарко для бархата и замши. Помог ложить волосы, стянув их бархатной лентой. Ричард давно привык одеваться сам. Но сегодня ему нужна была компания, чтобы не сорваться. Когда он уже собирался выйти из комнаты, в дверь постучали. Взмыли на верховой, отдал честь, а потом ухнул на пол увесистый сундучок. «Груз доставлен, Ваше Высочество!» «Вольно, капитан!» Ричард бросил взгляд на массивную кладку и оценил пятерку крепких матросов, стоящих за спиной посыльного. «Спуститесь в кухню, отдохните. Завтра я передам с вами пакет для его величества». Щелкнув каблуками, гонец удалился, а принц бросил взгляд на сундучок, открыл его, снимая печати с королевским профилем, изучил содержимое, а потом снова запечатал уже своей печатью и убрал под кровать. Нужно поторопиться. Большая гостиная оказалась роскошным залом с высоким потолком сложной формы. Каменный мозаичный пол, темные занавеси, создающие прохладу и полумрак, высокое кресло, напоминающее тром. Ричард оценил его лиловые бархатные подушки и поморщился. «Неужели Ржина решила его упрекнуть? Показать свою гордость? Или...» Боковая дверь почти неслышно открылась. Прошуршали шелковые юбки. Она вошла. Строгое черное платье с белоснежним воротничком делало ее старше и строже. Лицо выглядело бледным, а черная мантилья, накинутая поверх темных волос, придавала облику певицы легкую театральность. Ричард напрягся. Однако девушка спокойно подошла к паре одинаковых кресел в эркере, присела и пригласила. «Присаживайтесь, ваше высочество. Вы желали со мной поговорить?» Он шагнул вперед слегка деревянной походкой, опустился на краешек кресла, поправив парадный кортик, и всмотрелся в такие знакомые темные глаза. Иржина не сводила с него взгляда но выражение ее лица было скорее задумчивым. «Да, ваша светлость, Донья Иржина, я поехал за вами в Мандан, но не успел. К счастью, сестры не отказали мне в любезности, позволили сопровождать их, и вот я здесь». «Вы здесь», — эхом повторила Иржина и тут же сменила интонацию. «Да для чего вы здесь, ваше высочество?» «Что-то было в ее голосе такое... горечь? Боль? Разочарование?» Мужчина катнул желваки, сдерживая желание упасть на колени, уткнуться лицом в ее живот и рассказать, как скучал, как сходил с ума без ее голоса, запаха, без ее нежности и стыдливости. «Я приехал, чтобы просить вас стать моей женой», Выпалил он наконец и уставился в грустные глаза. «Ваша политическая невеста вам отказала?» — ровно уточнила девушка. «Или вездесущий лорд Шаратон счел союз с Гишпанией более выгодным?» «Иржина! Не стоит вспоминать наше давнее знакомство!» — строго сказала Иржина, запрещая называть себя по имени. «Донья Манделье!» Принц горько усмехнулся. «Я не знал о вашем гешпанском титуле. Я спешил мандан с кольцом в кармане, потому что понял, что моя жизнь без вас пуста». Взгляд Иржины снова поменялся. Она выпрямилась еще сильнее и мягко спросила. «А что хорошего вы принесли в мою жизнь, ваше высочество?» И вот тут Ричард запнулся. Деньги? Они у Примы Королевского театра и так были. Та сумма, которую лорд Шаратон перевел Иржине в качестве аванса, до сих пор лежит на ее андарском счету. Украшения? Она оставила их в особняке. Новый гардероб? Мелочи, также оставленные в его доме. Ни статуса, ни уважения, ни ярких чувств он не сумел ей подарить. А теперь, наверное, поздно. Осознав это, принц потупился, стиснул перчатки и тут же расслабил руки. «Я не принёс твою жизнь ничего хорошего, Иржина, но я могу принести в нее кое-что, от чего ты не сможешь отказаться». «Что же это?» равнодушно спросила она. «У меня есть титул, земля, казна, уважение моих людей. Я даже могу организовать театр и петь в нем для собственного удовольствия». Припечатала она, все еще скорбя о своей потере. «Любовь», выдохнул принц, «семью, детей». Он заметил, как дрогнули ее ресницы и понял, что попал в точку. Однако девушка не собиралась сдаваться так просто. «Любовь? Вы уверены, что не путаете это слово с желаниями плоти? С капризом? Сейчас у меня гостят четыре благородных Дона, и каждый из них будет счастлив побывать в моей постели или подарить мне детей. Никто из них не знает тебя так, как я знаю», — почти прошептал Ричард. Все еще не осмеливаясь взять узкую ладонь в свои руки, я слышал твой смех и видел твои слезы, дарил поцелуи и получал их в ответ. Я хочу не просто один раз задрать твои юбки. Я хочу просыпаться с тобой каждое утро, пить твою радость и укрывать от бед. Благие намерения редко приводят к счастливому концу, скинула подбородок Эржина. «Разве вы поменяете палубу своего корабля на скучные поля и рощи? Разве сиятельный принц согласится стать всего лишь мужем герцогини Монделье?» «Уже согласился», — глухо ответил Ричард и вынул свиток, полученный от дома Карлоса. «Король Гешпании официально дал свое разрешение на наш брак. После того, как я подписал бумаги об отречении от титула принца Андары, Запрет на выезд из страны до рождения у герцогини Маделье двух дочерей и принятие фамилии супруги. Иржина широко распахнула глаза, приняла свиток, пробежала глазами, выдохнула и вдруг прищурилась. «Насколько я знаю, ваш отец также должен дать позволение на ваш брак». «Его доставили сегодня вместе с подарком по случаю помолвки» ответил Ричард, вынимая второй свиток, приподняв брови. Иржина изучила второй документ и задумчиво посмотрела на принца. Вижу, вы подготовились, Ваше Высочество. Скажите мне, а как вы представляете нашу совместную жизнь, скажем, через пять лет, через десять, без балов и морских пиратов, среди полей и мирных рощ? Ричард задумался и медленно, подбирая слова, ответил. «Не думайте, что меня с пеленок держали на кораблях и ржина. Я получил широкое образование и найду, чем занять себя в поместье. Балы меня не привлекают, от пиратов я буду рад отдохнуть и очень надеюсь, что через пять лет у нас будет хотя бы один ребенок. Мы будем пить чай на веранде в жару и гулять по саду во время прохлады». Я знаю отличного архитектора, он проектировал Малый Королевский театр. Буду рад пригласить его в Гешпанию, чтобы он выстроил сцену специально для вас. Решительный, энергичный человек всегда найдет для себя занятия. Можете во мне не сомневаться. — Я должна подумать над вашим предложением, ваше высочество, — произнесла девушка, вставая. Принц сразу вскочил, не позволяя себе сидеть, когда дама стоит. Вы можете остаться в доме. С этими словами Ержина ушла, оставив Ричарда одного. Он машинально опустился в кресло, чувствуя себя одновременно опустошенным и обнадеженным. Позднее, когда солнце село и долина наполнилась свежестью, его пригласили на ужин. Ожидаемо за столом были сестры, малютка, гнишка и четыре благородных дона весьма удивленных новым знакомством. Ричард оценил круглый обеденный стол, удобные стулья и выбор блюд. Из-за жары летом в гешпании редко готовили морепродукты или говядину. Зато отлично запекали речную и озерную рыбу, тушили мелких птиц, а также приготавливали множество освежающих десертов из фруктов и ягод. За трапезой шел разговор о Кареге. Доны делились воспоминаниями о поездке, рассказывали о гнешке обои быков, соленом морском ветре и смешных перекрученных деревьях, растущих на голых скалах. Услышав о море, Ричард чуть-чуть расслабился. Все же здесь есть соленая вода в достаточном количестве. После еды все перешли в гостиную. Мужчины воздали должное коньяку Дамы предпочли Сангрию. Сестры достали из корзинок свое рукоделие. Иршина села за рояль и негромко запела спокойную длинную песню, давая всем гостям ощутить совершение длинного непростого дня.